Ирина Свердлова Пальцы не просохли от его чернил Быть Достоевским 23 апреля 1867 года Дрезден Письмо твое, милый друг мой Передали мне перед самым выездом моим за границу Не успел отвечать тебе Стало быть, милая Ты ничего не знаешь обо мне, по крайней мере, ничего не знала, отправляя письмо свое. Я женился в феврале нынешнего года. По контракту я обязан был Стиловскому издателю доставить к первому ноября прошедшего года новый роман не менее 10 печатных листов, иначе подвергался страшной неустойке. Между тем я писал роман в русском вестнике Раскольникова, Написал 24 листа, еще оставалось 12, а тут эти 10 листов Стиловскому. Было 4 октября, а я еще не успел начать. Милюков посоветовал мне взять стенографа, чтобы диктовать роман, что ускорило бы в четверо дела. Альхин, профессор стенографии, прислал мне лучшую свою ученицу, с которой я и уговорился». Стенографка моя – Анна Григорьевна Сниткина. Молодая и довольно пригожая девушка 20 лет. Хорошего семейства, превосходно кончившая гимназический курс с чрезвычайно добрым и ясным характером. Работа у нас пошла превосходно. Роман «Игрок» теперь уже напечатан, был кончен в 24 дня. При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренне любит, хотя не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я и предложил ей за меня выйти. Она согласилась, и вот мы обвенчены. Разница в летах ужасная. 20 и сорок но я все более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у нее есть, и любить она умеет. Теперь о моем положении. Деньги, которые получил, отдал безвозвратно на журнал, на семейство брата и в уплату его кредиторам. Но 37 листов романа, а еще 10 листов Стеловскому оказались мне не по силам, хотя я и окончил обе работы. Подучая моя усилилась до безобразия. Но зато я развлек себя и спас себя, сверх того от тюрьмы. Из пятнадцати тысяч долгу отдал двенадцать. Теперь на мне всего на все до трех тысяч долгу. Но эти три тысячи самые злые. Чем больше отдаешь денег, тем нетерпеливее кредиторы. Как тут работать? Вот почему я и уехал с женой за границу. Хочу здесь поправить здоровье, начну новую работу. Денег я взял у Каткова в его журнале «Вперед!» Наиблагороднейший человек. Необъятное самолюбие его ужасно вредит ему, но у кого же не необъятное самолюбие? Ты пишешь, что тебе очень грустно. Судя по всему, что я о тебе знаю, тебе трудно быть счастливой. О, милая, я не к дешевому необходимому счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя за твою требовательность». Но ведь я знаю, что сердце твое не может не требовать любви. А сама ты людей считаешь или бесконечно сияющими, или тотчас же под лицами и пошликами. Вывод составь сама. До свидания, друг вечный. Прощай, пожму и целую твою руку. Если захочешь отвечать мне, адресы буду сообщать. Аполлинария Проковьевне. Сусловой Что ты пишешь, Анечка? Ты же знаешь дневник Дорого бы я дал, чтобы узнать, что ты там пишешь про меня своими крючками Бронишь, наверное? Это как случится Получаешь, что заслужил Впрочем, у кого же достанет дух, у тебя бронить Так, кажется, ты мне вчера сказал, да? Аня, я тебя вчера чем-то обидел, серьезно обидел? Да, обидел Ты помнишь, что вчера говорил о нигилистках? И грубые они, и неразвитые, и неряшливые И женственности в них никакой нет Да ведь ты не нигилистка, что ж ты обижаешься? Да, я не нигилистка Но мне дороги права женщин И мне тяжело слышать, как ты можешь вообще так брониться Бронить женщину Ну, какая ты женщина? Женщина, А кто же я? Ты моя прелестная, чудная Анечка и такой другой на свете нет. Вот ты кто, Ой. а не женщина. Помню, ошеломила меня Сикстинская Мадонна. Мне показалось, что Богоматерь несется по воздуху мне навстречу. Все это захотелось записать, запомнить. Дневник стал другом и в радости и в горе. Не идет у меня о Белинском статья. Как распишусь, каждый раз спотыкаюсь. Угу. Об этом нельзя и о том нельзя. Да. А если нельзя всю правду, то зачем писать? Ну, да. Уже три раза рвал и начинал. И снова к черту все. Нет, Аня, на такой работе долгов не отдать. А без этого домой не вернуться – Кредиторы в долговую яму засадят. Что ж ты думаешь делать, Федичка? Если бы я был в Дрездене один, съездил бы в Гомбург попытать счастья. На рулетку? Если играть с выдержкой и не спешить, нельзя не выиграть. Я это сто раз продумал. Я систему понял. И тогда свобода. И писать новый роман. И тебя в Италию свозить. В Париж. Ну, а что ж тебе мешает поехать, если ты так уверен? Хотя в романе, в игроке-то, все по-другому получилось. Я ж тебе говорю, тут главная боля, выдержка. Ну, что ж, поезжай. Я не хочу тебе помехой быть. Да? Как же я тебя одной оставлю? А вдвоем удорого Езжай один, и за меня не беспокойся. Только одно условие. М? Каждый день писать друг другу всю правду. Какая что у меня смелая. Федя уехал. Я провожала его и бодрилась до самого конца. Но когда поезд отошел, мне стало так одиноко, что я расплакалась. Плакала всю дорогу до дома и только перед входом. Скрипилась, чтобы хозяйка, на которую Федя меня оставил, не увидела. Теперь мне остался только дневник, До ожидания его писем. Каким счастьем было его первое письмо! 5 мая Гомбург 11:30 утра. Здравствуй, милый мой ангел. Только что приехал. В Лейпциге мне пришлось дождаться до 11 ночи, но уж таков Шнельцук. Все ходил по зале, огромной и залитой волнами дыма, пропитанного пивом. Все думал о тебе и воображал. Зачем я тебя покину? Всю тебя вспомнил до последней складочки твоей души и твоего сердца. Такого цельного, ясного, тихого, кроткого, прекрасного, невинного и в меня верующего ангела, как ты, я и не стою. Как мог я бросить тебя? Зачем я еду? Куда я еду? Мне Бог тебя дал, чтобы я свои грехи огромные тобою искупил. Глупость, глупость я делаю, а главное скверность и слабость. Но тут есть крошечный шанс. И, вот ну, черт с этим перестану. Места здесь есть прекрасные, но все сумрачно, облачно, сыро и холодно. Пробуду дня два и уж самое больше три. А зачем ты заплакала, Аня, милочка, меня провожая? Ясный свет мой, солнце мое, люблю тебя. Вот в разлуке-то все почувствуешь и перечувствуешь. А вот завтра найду на почте твое письмо. Немного нервы расстроены, но здоров. И не так, чтобы очень устал. А что-то ты, твой до последней частички. И целую тебя бесчетно. Любящий тебя, да. О возвращении ни слова. 7 мая, 10 часов утра. День вчера был для меня прескверный. Я слишком значительно проигрался. Что делать? Не с моими нервами, ангел мой, играть. Было в продолжении дня и очень худо. Было в выигрыше, когда счастье переменялось. Все расскажу, когда приеду. Сегодняшний день решит все. То есть, еду ли завтра к тебе или останусь. Вчера пришел я на почту, и почтмейстер подал мне письмо от тебя. Милочка, спасибо тебе. Как мне приятно было, что оно написано карандашом. Моя стенографка. Все прошлое вспомнилось. Этого мне и хотелось, чтобы ты вспомнил, как нам было хорошо, когда ты мне в Петербурге диктовал. И был это только роман о рулетке, а не жизнь, как сейчас. Не тоскуй, моя родная, не тоскуй, мой ангел. Ты меня чуть не до слез перевернула, описывая свой день. Ох, как бы поскорее хоть какой-нибудь результат. Здоровье мое, несмотря на то, очень хорошо. Нервы расстроены, и я устаю, сидя-то на месте. Но, тем не менее, я в хорошем очень даже состоянии. Состояние возбужденное, тревожное, но моя натура иногда этого просит. Что за день был вчера? Я таки капельку погулял в парке. Парк великолепен, вокзал тоже. Музыка прекрасная, лучше Дрезденской. Вот бы пожить-то здесь, если бы не проклятая рулетка. Помни меня, пожелай счастья. Сегодняшний день все решит. Обнимаю тебя. Твой, весь и всегда, Федор Достоевский. Ничего он не решит. Может, ты выиграешь, да в тот же день и опять проиграешь. А вдруг припадок. Зачем только я его одного отпустила, Господи? Сбереги мне его. 8 мая, Гомбург. Милый мой друг, вчерашний день опять ничего не решил. Милая моя, простишь ли ты меня за то, что я тебя так мучаю, покинул тебя и не еду? Твое письмо решительно измучило меня вчера. Хоть ты сама и ни словом, ни мыслью не упрекаешь меня, а даже напротив ободряешь и утешаешь, но ведь я чувствую все. Я со слезами молился ночью, а тебе удержаться не мог. А вчера был день решительно пакостный и скверный. Веришь ли? «Я проиграл вчера все, все до последней копейки. И так решил написать тебе поскорее, чтобы ты прислала мне денег на выезд. Но вспомнил о часах и пошел их продать или заложить. Здесь это ужасно все обыкновенно. Есть целые магазины золотых и серебряных вещей, которые только тем и промышляют. И представь себе, на эти деньги я все-таки отыгрался. Отыграл тем, что переломил себя и решительно не давал себе увлекаться». Это дает мне некоторую надежду, но боюсь, боюсь. Словом, завтра скажу тебе какое-нибудь верное слово. Главное, не тоскуй и будь здорова, ведь во всяком же случае я очень скоро возвращусь. Люблю беспредельно, до последней капли. Федор Достоевский. Ради бога, Аня, не высылай мне сюда никаких писем, тем более из Москвы. Пусть подождет, ничего такого особенно важного быть не может. Если бы он знал, от кого письмо... Вот он меня все ангелом называет, а я никакой не ангел. Я дрянная, ревнивая женщина. Ведь я, не подписанное это письмо, по почерку догадалась, что это от нее, от этой гадкой особы, которая его измучила. И, как он меня уверял, совсем бросила, разлюбила его и отвергла. Я ведь не удержалась и письмо тайком прочитала. Поняла, что она тебе счастье твоего не простит, Федя. Что, если она тебя поманит... И ты снова к ней бросишься. Ведь я умру с горя. Девятого мая, Гомбург. Милый мой ангел, вчера я испытал ужасное мучение. Иду на почту, и вдруг мне отвечают, что нет от тебя письма. У меня ноги подкосились. Не поверил. Мне все приходило в голову, что ты больна, умираешь. Сейчас я ходил по саду, весь дрожал. Наконец пошел на рулетку и все проиграл. Руки у меня дрожали, мысли терялись И даже проигрывая, почти как-то рад был Говорил, пусть, пусть Решил, что если завтра, то есть сегодня Не будет от тебя письма То ехать к тебе немедленно А с чем? Теперь спешу на почту Аня, милая, что же ты для меня такое значишь Что я так мучаюсь Если же ты не больна и все как следует То, друг мой, тотчас же займись скорее моими делами Слушай же Игра кончена. Хочу поскорее воротиться. Пришли же мне немедленно. Сейчас, как получишь это письмо, двадцать империалов. Немедленно. В тот же день, в ту же минуту, если возможно. Не теряй ни капли времени. Надо выкупить часы, затем заплатить в отеле, затем дорога. Что останется, привезу все, не беспокойся. Теперь уж не буду играть. И обделай это все сама, одна. Хозяйке не говори. То есть не советуйся. Нечего им наши дела знать. Ради Бога. Давай банкиру адрес точнее Только бы от тебя сегодня письмо получить И я буду счастлив Обнимаю тебя крепко, целую бесчетно Твой весь твой муж Тебя обожающий Федор Достоевский Что все проиграно И надо послать деньги Это меня нисколько не удивило Но я счастлива, что Федя так любит меня Что он так испугался, когда не получил моего письма Может мои страхи перед одной тенью Этой женщины вовсе напрасны Хоть бы дождаться его 12 мая Гомбрук. Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня под лицом. Я сделал преступление, я все проиграл. Что ты мне прислала? Все, все до последнего крейцера. Вчера же получил и вчера проиграл. Аня, как я буду теперь глядеть на тебя? Что скажешь ты про меня теперь? Один твой суд мне и страшен. Можешь ли будешь ли ты теперь меня уважать? А что и любовь без уважения? Ведь этим весь брат наш поколебался. Я не умоляю тебя жалиться надо мной, но страшно боюсь суда твоего. Мне игра ненавистна. Теперь работа и труд. Работа и труд. И я докажу еще, что могу сделать. Как уладится обстоятельство, не знаю. Но Катков не откажет. Все дальнейшее будет зависеть от моего труда. Хорош будет, и деньги явятся. Теперь поскорее к тебе. Присылай скорее сию минуту денег на выезд, хотя бы были последние. Не могу я здесь больше оставаться, не хочу здесь сидеть. Ведь ты меня обнимешь, поцелуешь, не правда ли? Ангел мой, не подумай как-нибудь, чтобы я и эти проиграл. Не оскорбляй меня уж до такой степени, не думай обо мне так низко. Ведь и я человек, ведь есть же во мне сколько-нибудь человеческого. Ох, как бы мне тебя видеть в ту минуту, как ты читаешь это письмо. 13 мая, Гомбург. Аня, ангел мой, единственное мое счастье и радость. О, как ты мне нужна. Вчера сидел целый вечер один. Пробовал читать. А в голове все одно стучит одно. Что-то ты, что с нами теперь будет. Но Бог спасет как-нибудь. Я и никогда в жизни мое дольше шести месяцев не рассчитывал. Как и всякий, живущий своим трудом чуть не неподемным. На труд-то вот я и надеюсь теперь. Пойми, Аня, он должен быть великолепен. Он должен быть еще лучше преступления и наказания. Тогда и читающая Россия моя. Тогда и книга продавцы мои. В дальнейшее будущее наше я верю. Только бы Бог дал здоровье. А здесь припадков не бывает. До свидания, сердце мое. Послезавтра у тебя меньше, чем через 48 часов часы считаю. Прости меня, ангел мой, прости сердце мое, твой Федор Достоевский. Надо ли говорить, что я простила? Я была счастлива одним тем, что он здесь рядом, что кончилось мое одиночество, страх за него. Ведь он уезжал на три дня, а вернулся через двенадцать. Что я передумала за это время? Сколько слез выплакала? К потере денег, к этим ударам судьбы я быстро привыкла. Ни разу этим его не поприкнула, Но странно мне было, что Федя, с таким мужеством перенесший в своей жизни столько страданий, ведь он мне сам про это рассказывал, в первые же дни знакомства нашего и про заключение в крепости, про эшафот, ссылку, смерть любимого брата, смерть жены, про все. Как же не мог он иметь воли сдержать себя в игре? Но скоро уж к концу этой первой его поездки за счастьем Я поняла, что это не простая слабость воли, а всепоглощающая страсть. Болезнь, против которой нет средств. Как против его припадков эпилепсии, которых я научилась уже не пугаться. За таким человеком я пошла. Такого полюбила на всю жизнь. И больше всего на свете боюсь его потерять. В первый же вечер за чаем он спросил про письмо. Аня, голубчик, где же московское это письмо? От кого? -то? Я же тебе писала. На конверте имени никакого нет. Сейчас принесу. Что пишет Сонечка? Это не от Сонечки. Это другое. Аня, ты мне обещала новость важную. Что же ты молчишь, ангел мой? Федя, мне кажется, нет. Это, наверное, у нас будет ребенок. Я беременна, Федя. И ты, и я тебя так мучу. Боже мой, ты с младенцем. И это мой, мой будет ребенок. Понимаешь ли ты какое-то благословение и прощение мне от Бога и мне, и браку нашему. Аня. Я заслужу, я заслужу. Сегодня же пишу катку. Денег он пришлет, теперь пришлет. И я с чистой совестью просить буду, ведь Роман Новый во мне уже шевелится. Я смешно говорю, да Но ведь ты понимаешь Я посаду саду Гомбурскому тогда Проигравшись в темноте блуждал Я в отчаянии был, да Но и во зарении тоже Я в мысли нового романа утвердился Он будет, будет Ты только верь мне Веры своей меня не теряй Деньги Катков прислал Решили перебраться на осень и зиму по южнее и, может быть, подешевле в Женеву. И тут возник вопрос: не заехать ли нам по дороге в Швейцарию недели надве в Баден-Баден? Там уж не рулетка его притягивала. Федя все чаще возвращался к мысли о том, что если я буду рядом, что даст ему спокойствие и возможность не торопиться, то его система не сможет не сработать. Я не стала противоречить. Мне было все равно, где бы не жить. Только бы с ним не расставаться. 16 августа 1867 года. Женева. Майкл. Эва, насколько времени я молчал и не отвечал на дорогое письмо ваше, незабвенный друг Аполлон Николаевич. Потеряв вас, попал еще сверх того на чужую сторону, где нет не только русского лица, русских книг и русских мыслей и забот, Но даже приветливого лица нет. Может быть, эти лица и приветливы для себя. Но нам-то, кажется, для нас нет. Право так. И как можно выживать жизнь за границей? Без Родины страдания, ей-богу. Ехать хоть на полгода, хоть на год хорошо. Но ехать так, как я, не зная и не ведая, когда ворочусь, очень дурно и тяжело. От где? тяжело. А мне Россия нужна. Для моего писания и труда нужна Точно рыба без воды Силы и средств лишаешься Поехали мы со средствами весьма невеликими Рассчитывал тотчас же, выехав за границу, приняться за работу Что же казалось? Ничего или почти ничего не сделал Много прочувствовалось и много кое-чего выдумалось Но написанного, но черного на белом еще немного А ведь черное на белом и есть окончательное За него только и платят. Что же я делал? Прозебал. Читал, кое-что писал. Мучился от тоски, потом от жары. Дни проходили однообразно. Решительно не работается. Наконец, в Дрездене тоска измучила. А главное оказались следующие факты. Первое. Кредиторы подали ко взысканию. Стало быть, возвращаться в Россию до уплаты долгов нельзя. Второе. Жена почувствовала себя беременной. Это, пожалуйста, между нами. Девять месяцев выйдут к февралю. Решили зимовать где-нибудь в Швейцарии или в Италии, а денег нет. Написал Каткову, описал свое положение и попросил еще пятьсот рублей вперед. Как вы думаете, ведь прислали? Что за превосходный это человек? Это с сердцем человек. Теперь я приехал в Женеву с идеями в голове. Роман есть, и если Бог поможет, выйдет вещь большая и, может быть, не дурная. Люблю я ее ужасно, и писать буду с наслаждением и тревогой. Через два месяца вышлю тысячи на полторы романа и я пишу свое положение. Но как прожить эти два месяца работы? Я знаю, Аполлон Николаевич, что вы расположены ко мне хорошо, но знаю тоже, что помочь мне деньгами вам почти невозможно. И все-таки, зная это, прошу у вас помощи, потому что кроме вас никого не имею. И если вы не поможете, то я погибну, вполне погибну. Я прошу вас 150 рублей. Прошу на два месяца. Голубчик, спасите меня. Ваш весь Федор Достоевский. 29 августа. Сегодня, в 10 минут шестого, с Федей сделался припадок. По-моему, очень сильный сильнее прежних. Это припадок ровно через неделю это уж слишком часто. Мне кажется,. Не виновата ли тут погода, которая переменилась? Он хотел работать, написал очень немного. У него бывает сильное умопомрачение после припадка. Дня 4 или 5 он решительно не может прийти в себя. Господи, кажется, бы все отдала, лишь бы этого не было. Среда, 30 августа. Сегодня 30 число, день моего рождения. Вот думала ли я в прошлом году, в этот же день, что через год... «Буду замужем уже шесть с половиной месяцев, что буду беременна и что буду в это время жить в Женеве». Решилась прогуляться, но отдумала. Федя предложил идти послушать на Конгресс мира. Мы отправились в Палаец-электорал, купили билеты. Речи почти нельзя было слышать, потому что шумели страшно. И с половины заседания стали уходить вон. С Конгресса пошли пообедать, читали газеты. Я думала, что мой день кончится мирно как вдруг под вечер случилась у нас ссора. Мы пошли немного погулять, хотели зайти на почту. Ой, я записку с нашими именами забыла. Без нее неловко спрашивать. Почтмейстер нервничает, не может на слух запомнить. У тебя другой, нет? Так, где же она? Что это? А, да, это, да, я хочу пос... я хочу сама посмотреть нет, как ты себя ведешь? Это стыдно Это недостойно, наконец Почему? почему нельзя посмотреть Чья это записка? Скажи Это Чья? адрес закладчика, куда можно пальто снести Я не верю О, Порвалась Вот так, вот так Вот, дурак Я ужасно дрянной человек У меня подозрительность и ревность Мне представилось сразу, что это записка от той подлой особы, что она приехала и Федя тайком к ней ходит, а вовсе не газеты читать, что это ее адрес. А иначе, зачем ему было вырывать записку и не показывать мне? Значит, нельзя было показывать. Ведь я знаю, что она может нарочно снова ему отдаться, чтобы только мне насолить про то ее письмо в Дрездене. Он мне ни слова не сказал, прочитав при мне. А теперь нас здесь, и считают, что могут обманывать меня, как обманывали прежде Марию Дмитриевну. Ведь говорил же он мне, что любил свою первую жену, а обманывал. то мы на другой день помирились, Федя сказал, что мы поссорились от того, что ходили на конгресс мира. Среда, 18 сентября. Федя отправился заложить наши обручальные кольца, потому что у нас сегодня нечем обедать. Но через час воротился, сказал, что не застал закладчика, да и очень рад этому, потому что на обратном пути получил деньги от Аполлона Николаевича и сел писать. А меня послал за чаем и сахаром, который у нас весь вышел. «Простите меня, голубчик Аполлон Николаевич, что замешкался вам ответить». Да еще на ваше письмо, в котором вы прислали мне деньги. Дело в том, что кончил вот эту проклятую статью «Знакомство мое с Белинским. Десять листов романа было бы легче написать, чем эти два листа. Сколько драгоценнейших фактов я принужден был выкинуть. Осталось все самое дрянное и золотосерединное мерзость. За эту статью деньги мне дали вперед. Альманах свой они хотели издать в сентябре или октябре. Голубчик, помогите, перешлите статью мою Бабикову в Москву вместе с письмом, которое прилагаю незапечатанное. Письмо прочтите, и если захотите, то прочтите и статью. Мне бы только не слишком дурно было, вот что. Ваши 125 рублей решительно нас спасли. Теперь вздохну немного и опять за роман. Ваш весь Федор Достоевский. Статья имела плачевную судьбу. Аполлон Николаевич переслал статью в Москву, о чем и сообщил нам. Но там она затерялась. Долго мы ничего о ней не знали. Оказалось, что альманах не вышел, и сам Бабиков умер. Федя очень горевало потерей статьи. Слишком много и сердца, и мук в нее было вложено. И он хоть и твердил, что ей недоволен, но многим в ней дорожил. Мне и то своих трудов было жалко права. «Вторник, 24 сентября. Так как я легла вчера довольно рано, то несколько раз в ночь просыпалась, и нисколько и не спала. Вдруг услышала, что с припадок. Я тотчас вскочила, зажгла свечу и села к нему на постель. Припадок, по-моему, был не слишком сильный, но потом лицо у него было до такой степени страшное, что я просто его испугалась. Такое страшное, такое страдающее лицо. Мне вдруг представилось, что он умрет». Благодарю тебя. Один я, так бы. Ты умер. Может быть. Это страшно. Такое страшно. Не бойся, не бойся, я не буду спать, я буду рядом, ты засни. Да благослови тебя. Бог за твою любовь ко мне. Голопочка умрет. Вторник. 1 октября. Сегодня Федя начал программу своего нового романа. Записывает он его в тетради, где было записано «Преступление и наказание». «После обеда, когда его нет дома, я всегда прочитываю, что он такое записал. Но, разумеется, ничего не говорю ему об этом, потому что иначе бы он на меня ужас как рассердился. Лучше пусть думает, что я решительно ничего не знаю, что он такое делает». Но я пока мало понимаю, кто чей сын, жених, брат и откуда взялся тот, кого он называет идиот, и почему с большой буквы его пишет. Вечером, если не диктует, у нас идут обыкновенные разговоры. Вчера говорили о Евангелии, о Христе, говорили очень долго. Как я рада, когда он со мной говорит не об одном кофе и да о сахаре, а находит меня способный слушать и говорить о важных и отвлеченных предметах. Потом ночью, когда уже лежали в постели, сказал, что он никогда еще никого так сильно не любил, как меня и Соня. Сони еще на свете нет. Мы решили, что если будет мальчик, то назовем Мишей в память его покойного брата. А если девочка, то Соней в честь его любимой племянницы, Сонечки Ивановой. Федя ей и будущий роман хочет посвятить. Он так давно решил. Но я к ней не ревную. Она хорошая. Я ее тоже люблю». Фитя больше ждет девочку. Вот. Будет еще Соня. Будет два ангела. Представляю тебя, как ты будешь с ней, Как это будет хорошо. Фитя, ты меня очень любишь. Очень. Так ли, как всех, или еще больше? Я не отвечу. Хм. Нет, Скажу. Я люблю тебя больше всех. Почти так, как любил. И люблю покойного брата. А к этому ревновать уже нельзя. Нет, даже больше. Умри ты, мне кажется, я ужасно бы горела. Ой. Просто не мог даже жить. Просто бы умер. Как мы срослись, Аня. И ножом да. не разрежешь. Да. А еще расходиться иногда хотим. Ну, где тут расходиться, когда друг без друга жить не может? То, то ты снова на рулетку и собрался. Не могу я смотреть, как ты в этой жалкой комнате по ночам мне платки стираешь. На прачку денег нет. Ты сейчас в креслах должна сидеть. А, ну да. Есть фрукты и пить вино. Вот была бы жизнь-то. А то что теперь? Аня, я об одном прошу. Ты не тоскуй без меня, не плачь. Я очень скоро вернусь, поверь. Федя уехал в один из первых октябрьских... По новой людней Разбудила я его в 7 часов, проводила его на вокзал, ждала, пока поезд тронется. Когда поезд тронулся, я увидела Федю. Он меня тоже увидел. Снимает шляпу и машет рукой. Раскланивался, пока поезд из вида не скрылся. Шел небольшой дождик, и было страшно холодно, как зимой. Господи, хоть бы его дождаться, а там что будет? Вернулся Федя, разумеется, ни с чем. Я хоть была уверена в проигрыше, а все как-то надеялась. Стала его утешать, а он только одно в ответ. Нет, ты подумай, ведь у меня было 1300 франков в руках третьего дня. Мне стало горько, бог с ней с тысячу, но как было не послать 200-300 франков домой, зная? Что неизвестно, откуда достать деньги Что достать решительно нельзя Опять просить маму Опять писать и клянчить у Каткова Опять вещи закладывать Федя сел писать Опять Нынче он пишет и вечером Господи, как я ему от души желаю Чтобы роман вышел очень хорошо Это мое единственное и самое искреннее желание Ходили отыскивать себе квартиру Нашли на улице Монблан На втором этаже Квартира нам очень понравилась: из двух комнат маленькая спальня и большая комната с кроватями и мягкой мебелью. Деньги от Каткова пришли, а мы уж отчаялись ждать. Накупили по этому поводу фруктов: изюм груш, и груши. Наконец раков. Вечером Федя принес сладкий пирог и мне четверть фунта засахаренных фруктов. Просто у нас пошел пир горой. Сказали хозяйки, что возьмем квартиру. Ходили покупать фланель на пеленке и платьице для Сонечки. Федя говорит, что я буду хорошая мать. Начал диктовать новый роман. Старый, брошен. Дорогой и добрый друг Аполлон Николаевич, наконец могу написать вам несколько страничек. Верите ли, ни одного часу не было времени. Со мной было вот что. Работал и мучился. Вы знаете, что значит сочинять? Нет, слава богу, вы этого не знаете. Давно уже мучила меня одна мысль, но я боялся из нее сделать роман, потому что мысль слишком трудная. Хотя мысль вполне соблазительная, и я люблю ее. Идея эта – изобразить вполне прекрасного человека. Труднее этого, по-моему, быть ничего не может. У меня единственный читатель Анна Григорьевна. Ей даже очень нравится. Но ведь она в моем деле не судья. От вас жду строгого отзыва. Роман называется «Идиот». Теперь время пошло очень быстро. Вечером диктуем, а потом переписываю. И утром кончаю, чтобы Федя мог поправить. Потом уже пишу начисто». Теперь у героя, который звался идиот, есть имя – князь Лев Николаевич Мышкин. И никому из других героев он не сын и не брат, а сирота. И приезжает в Петербург из Швейцарии, где четыре года жил. У него припадки, он там лечился. И хоть князь, но мерзнет в летнем плаще с перелиной, а вещая один узелок, приходит с визитом в генеральскую семью, потому что жена этого генерала, Елизавета Прокофьевна, тоже урожденная княжна Мышкина. Вот это какой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать. Аня, что ты? Я тебя утомил? Нет, ведь, У тебя нет. болит что-нибудь? Нет, ничего не болит. Я просто вспомнила, как ты мне рассказывала. В первый вечер, когда я к тебе работать пришла, вот ты все спрашиваешь... Когда я тебя в первый раз Первый раз поняла, что полюбила Вот тогда, наверное, и полюбила Ты же все это сам пережил А твой князь его в толпе стоял в незнакомом городе Никого там не знал Сколько же в нем сердца Сострадания должно быть Аня Умница ты моя Какое ты важное слово сказала Сострадание. И про те минуты. Я в дневнике про это писала. Да ты мне и письмо давал читать, которое тогда брату Миши написал. А после его смерти сын его в бумагах нашел и тебе переслал. Оно же и сейчас при тебе, наверное. Да, при мне. Ну, полно. Довольно тебе сегодня трудиться. Я тебя слишком разволновал. Тебе это вредно. Для Сонечки вредно. Приляг. А еще лучше пойди пройтись. А я поработаю еще. Сегодня, 22 декабря, нас отвезли на Семеновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор. Переломили над головой шпаль. Я стоял шестым, Вызывали по трое. Следовательно, я был во второй очереди. И жить оставалось не оставалось ни более минуты. Я успел обнять Плещеева Дурова, которые были возле, проститься с ними. Наконец ударили отбой. Привязанных к столбу привезли назад. И нам прочли, что его императорское величество... Дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры. Петрашевского в Сибирь пожизненно. Я приговорен четырехлетним работам в крепости и потом в рядовые. Из окон кареты, когда везли на Семеновский плац, я видел бездну народа. Может быть, весть уже прошла и до тебя, и ты страдал за меня, брат, Я не упал духом. Жизнь везде жизнь. Жизнь в нас самих, а не во внешнем. Быть человеком между людьми и остаться им навсегда. Вот в чем жизнь. Осталась память и образы, еще не воплощенные мной. Во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить. А это все-таки жизнь. Может быть, и увидимся. Береги себя. Доживи ради Бога до свидания со мной. Имей в виду, что я когда-нибудь тебя обниму. Ведь был же я сегодня у смерти. Три четверти часа прожил с этой мыслью. Был у последнего мгновения. И теперь еще раз живу. Жизнь дар. Жизнь — счастье. Брат, клянусь тебе, что я не потеряю надежду. Прощай, не изменись, люби меня. Всего пять лет нам довелось вместе прожить после десяти лет разлуки. Бог знает, сумел бы я и пережить-то каторгу Сибирь, Солдатчину свою без помощи и забот брата. Один только он из всей родни писал мне. Другие боялись. Государственный преступник. В сорок с небольшим вдруг ушел. Несколько дней. Семью оставил без всяких средств. И вдова, и дети сбились в кучу возле меня. Одна у них и надежда — Я. А у меня и Паша на руках. Трех месяцев еще не прошло, как Маша умерла. Последняя ее просьба перед смертью сироту не оставить. Отсюда и долги, и кредиторы. Оставь я их теперь без помощи. Кто бы я был после этого? Аня такая умница, а этого понять не хочет. Не может. Ну и то сказать. Она всю себя, всю свою молодую жизнь мне отдала. Скоро ей рожать. Что с нами со всеми будет? Роман. Вот вся надежда моя. Если только успех, то и все спасено. Что, Соня, спит? Спит, спит. Я тебе не помешаю, Федя. Нет. Я сам тебя позвать хотел. От Аполлона Николаевича чудесное письмо пришло mm -hmm. Об успехе романова читателя Хочешь, я тебя теперь же прочту Позволь, я сама прочту Я хочу эти слова видеть написанные Я не буду волноваться, честное слово Успех Возбужденное любопытство Интерес многих лично пережитых ужасных моментов Это он про казнь, да, Федя? Оригинальная задача в Героя, Генеральша, обещание чего-то сильного в Настасье Филипповне и многое-многое остановило внимание всех, с кем говорил я. Между прочими, Тютчев, Соловьев, Милюков. Это какой Соловьев? Критик, ты его не знаешь. Сейчас пришел Соловьев и просит передать свой искренний восторг от идиота. Образы, говорит, в мозг врезаются. Понятно, ты же обещаешь. Это я от радости. Это Сонечке никак не повредит. Я-то покоржусь. Федя... Напиши Аполлону Николаевичу, что я его люблю. И что я своим произведением тоже горжусь. Напишу непременно. Что мы оба от нее в совершенном восторге. Да. Уже написал. Не утерпел. А зайдет, а я все-таки боюсь. Так боюсь.